Саске, гадательница по костям. Пока что моё обучение буксует. Мы с наставницей Кирой сидим друг напротив друга за круглым столом в одном из кабинетов для индивидуальных занятий. На расстеленном передо мной куске ткани рассыпана горсть костей животных. В воздухе стоит удушливый запах ладана. "Ты не сосредоточена", говорит наставница Кира. "Я должна определить, гадая по костям, что спрятано в левом кармане её плаща". На первый взгляд, это кажется простой задачей, особенно по сравнению с тем, что делает моя мать. Но как бы я ни старалась, закрывая глаза, я вижу только одно. Красноватую пустоту. Это кольцо? Она вздыхает. Нет. Не пытайся отгадать. Вместо этого попробуй мысленно увидеть, что лежит у меня в кармане. Я чувствую, как с моего затылка стекает капля пота и течёт по спине. Мне вспоминается лицо матушки, каким оно бывало во время гаданий. Тогда её разум словно покидал её тело и уносился в какой-то далёкий дивный мир. Ты слишком усердствуешь, говорит Кира. Я широко раскрываю глаза. Вы же только что сказали, что я недостаточно усердна. Нет, я сказала, что ты не сосредоточена. Гадание по костям требует как полного сосредоточения, так и умения отрешаться. И только то, бормочу я. Она сжимает челюсти. Попытайся ещё раз. Сосредоточься и расслабься. Я пытаюсь сосредоточиться на разложенных передо мной костях. Смотрю на них и мысленно приказываю им дать мне ответ. Но они просто лежат и всё. Лежат неподвижно и безмолвно. Мои глаза начинают слезиться, и я позволяю им закрыться. Если мне удастся хотя бы сделать вид, что я сосредоточилась, возможно, наставница Кира станет меньше на меня наезжать. Я расслабляю плечи и лоб, делаю глубокий вдох, и мне начинает казаться, что запах ладана стал ещё гуще. как будто Кира придвинула курильницу ближе. Перед моим мысленным взором что-то дёргается, чуть различимо, едва заметно, и мало-помалу начинает вырисовываться какой-то неясный образ. И тут комнату сотрясает взрыв. Образ тут же рассеивается и глаза мои открываются с амесобухи. Что это было? Наставница Кира похоже не обеспокоена, а только раздражена. "Это мешальщики", говорит она, кивком показывая на дверь. они по меньшей мере раз в месяц и два не взрывают всё учебное крыло. Тебе придётся научиться не обращать на них внимания. Из-под двери начинает сочится чёрный дым, и Кира вздыхает. Пожалуй, на такое будет трудно не обращать внимания. Она распахивает окно, и в аудиторию врывается прохладный ветерок. Давай сделаем перерыв, предлагает она. Иди и поешь. И постарайся вернуться сюда отдохнувший и готовый к работе. Не дожидаясь ответа, она открывает дверь и выходит. Кабинет наполняется дымом, который жжёт мои лёгкие и щиплет глаза. Я высовываю голову в окно и начинаю глубоко дышать. Частый сухой кашель наставницы Киры становится всё тише по мере того, как она уходит всё дальше и дальше по коридору. Далеко внизу течёт Шарт, сине-зелёная река с белыми барашками пены там, где её воды разбиваются о валуны. Замок Лановы Кости, а вернее холм, на котором он стоит, разделяет реку на две. Это первое её разветвление, и оно уменьшает её мощь и вместе с тем расширяет её охват. «Тут всё в порядке?» Я оборачиваюсь и вижу высокого мужчину в красном плаще с застёгнутым у горла на костяной аграф, похожий на медвежий коготь. Аграф — застёжка в виде броши, обычно имеет форму пластины или розетки с крючком и петлёй. На висках его тёмные волосы тронуты сединой, не связанный сзади в хвост кожаным шнурком. Да, со мной всё хорошо. Он усмехается. У тебя такой вид, будто ты пытаешься сбежать. Что, твой первый урок был так ужасен? Я просто пытаюсь спастись от дыма, отвечаю я. Его вовсе не собираюсь сбегать. Он достаёт из кармана плаща мешочек и высыпает его содержимое белый порошок. На ладонь. Затем наклоняется и осторожно дует, словно ребёнок, дующий на дуванчик. Порошок повисает в воздухе, будто облачко. Затем оно разделяется на тонкие струйки, которые вбирают в себя весь дым. И воздух в комнате вдруг становится таким же свежим, как веющий в окно ветерок. Меня хватает восторг, и я радостно смеюсь. Так лучше, спрашивает он. Намного. Вы гости мещальник. Увидев его красный плащ, я подумала, что он гадатель, но, возможно, я была не права. Матушка никогда не проделывала подобных магических манипуляций. Нет, отвечает он. Просто у меня есть на редкость одарённые друзья. Я Латтом, преподаватель гадания по костям с даром ясновидения третьего порядка. А я Саске Холд, говорю я, пожимая его протянутую руку. Ученица с даром ясновидения второго порядка. Я так и думал. Ты точная копия своей матери. Он опускает мою руку и прислоняется к столу, сложив руки на груди. А вы её знаете? Мы вместе учились. Два ученика с даром ясновидения третьего порядка, проходящие обучение одновременно это редкость, и мы с ней дружились. Как она? Мы так давно не виделись. Она меня вдруг захлёстывает острая тоска по дому, и я секаюсь. Она здорово, выговариваю я наконец. Рад это слышать. А как ты сама? Ведь может это из-за тоски по дому? Быть может, от того, что меня измотали мои сегодняшние неудачи. Но я вдруг падаю на стул и со вздохом говорю: У меня бывали времена и получше. Он подаётся вперёд и понижает голос. В мой первый день в замке слоновой кости меня вывернуло наизнанку прямо перед воротами, на глазах всех учеников. Это было очень унизительно. Правда? Стало бы вначале, летаму пришлось ещё хуже, чем мне. Однако он всё равно смог стать наставником гадателей по костям. А раз так, может быть, всё-таки есть какая-то надежда на то, что мне удастся научиться управлять своей магией. И у меня вдруг возникает такое чувство, будто он взял ножницы и разрезал верёвку, которой ко мне были привязаны моя тревога, мой страх. Они уплывают прочь, и у меня с души падает тяжкий груз. Когда впервые входишь в этот замок, это нечто. Не правда ли? Да. Отвечаю я. Хотя я тут уже в основном пообвыклась, я всё ещё чувствую некоторое неудобство в животе, хотя оно и выражено слабо. Это немного похоже на морскую болезнь. А ещё у меня иногда шумит в ушах. Почему нас не предупреждают? Если бы я знала заранее, каково здесь таким, как я, мне, возможно, удалось бы справиться лучше. Он пожимает плечами. Думаю, им нравится сохранять флёр тайны. Его взгляд скользит по костям на столе. ведь не заставляет тебя учиться вот на этом, а? Да. А что? Не уверена, отвечаю я. Он качает головой. Да я догадаюсь. Ты смогла погадать по ним не лучше, чем по горсти монет. С монетами у меня, наверное, получилось бы лучше. Он подходит к дальней стене и начинает рыться в одном из шкафов, пока не находит серебряный ларец за телевой защёлкой. Давай попробуем вот с этим. Лэтом разворачивает тёмно-синий бархат, и высыпает на него содержимое ларца: восемь небольших костей. Они почернели по краям, как будто их уже использовали для гадания, но я всё ещё могу различить нанесённые на каждой из них красные линии, копии метки, которая находилась на левом запястье. Чья они, спрашиваю я. Кости человеческих запястий и кистей чрезвычайно ценны. Поверить не могу, что с летом в самом деле собирается использовать вот эти восемь костей для того, чтобы учить меня гадать. Это учебные кости, объясняет он. Учебные? Они что, не настоящие? О, они очень даже настоящие. Просто их специально обработали так, чтобы по ним можно было гадать опять и опять, притом без крови и с несколько большей ясностью, чем бывает обычно. Я провожу пальцем по бархату, оставляя на нём заметный след. Не знала, что такое возможно. Мы не часто практикуем подобные вещи, говорит он. Чтобы добиться такого результата, нужно готовить кости, используя кровь гадателя или гадательницы, так что нельзя проделывать это со всеми наборами костей. Ведь гадателей не так уж много, и нам совсем не нравится исполнять роль подушечек для булавок. Но для обучения это очень полезно, поскольку позволяет ученикам проводить гадания, не требуя от них полного сосредоточения. А для чего они были использованы в первый раз, спрашиваю я. Для доведения. Моя надежда гаснет. Но у меня же дар к ясновидению второго порядка, а не третьего, говорю я. Он машет рукой, словно отметая сомнения, звучащие в моих словах. Это не имеет значения. Ты всё равно сможешь понять, что они говорят. Я хочу спросить, как это может быть? Но он уже запаливает ладан. Закрой глаза, командует он. Я подчиняюсь. Когда будешь готова, дотронься до костей. Я делаю несколько глубоких вздохов, медленно, осторожно двигаю пальцы к костям, сгребаю их и сжимаю в руке. И на сей раз передо мной встаёт несмутный непонятный образ, а разворачивается чёткое, полнокровное видение в цвете и звуке. И мне абсолютно ясно, что речь идёт о мужчине, в чьём сознании и нахожусь. Хотя и не понимаю, каким образом это произошло. Передо мной лежат его возможные пути, их множество. Их множество. Я не похожа на расходящиеся ветви огромного дерева, но две из этих дорог шире остальных. И от них исходит слабое свечение. Я иду по одной из них и вижу, что он становится плотником. Он любит свою работу, любит сырой запах дерева, его шершавую текстуру под своими ладонями, до того, как он обстругает его и гладкую, как атлас, после. И к тому же он получает глубокое моральное удовлетворение от того, что своими руками создаёт то, что полезно людям. Однажды в его мастерскую приходит девушка с зелёными глазами и огненными волосами. Она всегда весела и дарит ему смех. Он спрашивает, не хочет ли она, чтобы он приготовил ей обед, а через несколько недель приглашает её на танец. И они танцуют в его мастерской, танцуют босиком на ковре из сосновой стружки. Проходит несколько лет, и он спрашивает её, согласна ли она заключить с ним союз, поскольку он не мыслит своей жизни без неё. Я смотрю, как они вместе строят жизнь. Их дом стоит на лугу, где пестреют полевые цветы. Их сад полон персиковых деревьев, и часто на окнах дома остывают ароматные фруктовые пироги. Лунными вечерами они сидят на крыльце и говорят допоздна. У них трое детей, мальчики с румяными щеками. Я смотрю, как они веселятся и как страдают. У мужчины умирает мать, и он думает о том, что её жизнь оборвалась безвременно. когда вырезает её имя на коре их семейного дерева. Но несколько лет спустя погибает один из его сыновей, тонет в реке. И он понимает, как в действительности выглядит безвременная смерть. В его жизни переплетаются головокружительное счастье и безутешное горе. И дойдя до конца этого пути, я понимаю, что это хороший выбор. Такая жизнь принесла бы ему немало радостей. Я поворачиваюсь и следую по тому пути обратно к его началу. глядя, как дети мужчины становятся всё младше и младше, и как разглаживаются морщины на лбу спутницы его жизни. Добравшись до развилки двух дорог, я вместо того, чтобы пойти направо, сворачиваю налево и иду по второму из возможных путей. На сей раз мужчина живёт в столице, и из окон его мастерской виден замок слоновой кости, сияющей белизной. Ему присущ магический дар, он — косторез, и его руки ловко и проворно мастерят из костей флейты для хранителей, Оружие для костоломов, полированные ларцы, не боящиеся краж, и шкатулки для хранения воспоминаний. Эта работа также приносит ему глубокое моральное удовлетворение, однако оно отличается от того, которое он получал от плотницкого ремесла. Теперь к сознанию того, что он мастерит нечто полезное, примешивается чувство принадлежности к чему-то важному и большему, чем он сам. Натуры его в этой жизни тоже отлично Он немного смелее и увереннее в себе. На этом пути спутница его жизни трудится врачевателем. Она молчалива и спокойна, настолько спокойно, что её безмятежность передаётся и тем, кто её окружает. Она не так хороша собой и не так весела, как девушка на первом из его возможных путей. Но она глубоко мыслит, и благодаря ей он становится лучше. Их жизнь полна радостей, малых и больших. У них есть дочь. Всего одна. Хотя они хотели иметь больше детей. У неё смоленные волосы и дар к вычислению. Они живут в просторном доме, который стоит на пороге между её лекарней и его мастерской. По вечерам они гуляют по брусчатке при речных улиц, омытой тёплым светом уличных фонарей. Мать мужчины и на этом пути умирает. И он также плачет, горюет и, вырезая на кори семейного дерева её имя, думает о том, что её жизнь оборвалась безвременно. Некоторые вещи одинаковы для двух его возможных жизненных путей, но есть и отличия, причём большие. В этой жизни старость приходит к нему более медленно, и он стареет в большем достатке. Его под другую мело врачует его поражённые артрозом суставы. И в этой его жизни переплетены и радость, и печали, она тоже насыщенная и полна, но так отличается от первой. Я открываю глаза, и поначалу вижу окружающую обстановку неясно. Но потом её очертания медленно обретают чёткость. Я чувствую себя опустошённой. Хмм, какой из путей выбрала бы ты? спрашивает Лэм. А этот вопрос тяжким грузом ложится на моё сердце. Прежде я до конца не понимала, какая ответственность давила на мою мать. Ведь выбрав один путь, ты тем самым полностью исключаешь второй. Моё видение было таким ярким, таким реальным, что выбор кажется мне уничтожением. Если я выберу тот из путей, в котором мужчина становится кастрарезом, три румяных мальчика просто перестанут существовать, хотя мне уже знакомы тембры их голосов и известно, какой из молочных зубов у каждого из них выпадет первым. Однако, если родятся они, не родится его дочь, и мир лишится её беззаботного смеха и острого ума. Но мне не нужно выбирать. Ведь это всего лишь учебные кости. Не знаю, говорю я. Мне один из путей не кажется мне лучше, чем другой. этот вид труса. Выбирай. Я сглатываю. Второй путь, тот, в котором он кастарес. Отчаю я решил, что лучше было бы избавить его от горя, вызванного смертью сына. Гадатель по костям выбрал тот путь, в котором он плотник, говорит л этом. Хотя он так и не влюбился в ту женщину с рыжими волосами. Я чувствую одновременно и острую печаль, и удивление от того, что вообще испытываю её. Ведь этот мужчина даже не был мне знаком. И пройдёт он мимо меня на улице, я бы его не узнала. Но почему? спрашиваю я. Латэм пожимает плечами. Судьбу можно предсказать, а выбор нет. Думаю, после доведания он принял какие-то решения, приведшие к тому, что он её так и не встретил. А может быть, встретил, но неосторожно сказал нечто такое, что уничтожило его шансы на союз с ней. Чтобы узнать наверняка, что произошло, нам понадобился бы гадатель или гадательница с даром ясновидения первого порядка. Я стискиваю в кулак ткань моего плаща. Тогда зачем вообще нужно гадание по костям? Чего ради, если нет гарантий? Потому что знание сила. Но и знавидение третьего порядка, к сожалению, ограничено. Оно показывает нам лишь возможные пути, которые не всегда воплощаются в жизнь. Тогда и рада, что мне присуще ясновидение второго порядка. говорю я. Он смеётся. Я тоже рад. Хотя мне жаль, что в этом году у меня нет учеников, поскольку доведание ни у кого не обнаружило дара ясновидения третьего порядка. Мне придётся довольствоваться помощью другим учителям. Он сгребает кости запястья из бархата и кладёт их обратно в серебряный ларец. А что с ним теперь, интересуюсь я? Несколько лет назад он скончался, отвечает Лэтом. Мы никогда не используем такие кости, пока человек, относительно судьбы которого проводилось доведование, не уходит из жизни. Иначе это было бы опасно. Он закрывает защёлку ларца и ставит его обратно в шкаф. Спасибо, говорю я. На здоровье. Но, думаю, нам с тобой лучше не распространяться о том, что я тебе помог. Он кивком показывает на кости животного, на которых я пыталась учиться прежде. Кира предпочитает, чтобы навыки доставались её ученикам тяжело, и не сразу начинает использовать учебные кости. А мне бы не хотелось её злить. Ведь я не просил у неё разрешения помогать её ученице. При мысли о том, что мне придётся солгать наставнице Киры, мне становится не по себе. Но я тут же отметаю это чувство. Я не собираюсь ей лгать. Я просто не расскажу ей, как мне помог Лэм. Ведь кости свидетели. Мне пригодится любая помощь.